2. Август Морган сидел у камина. Не было нужды его топить, потому что дневная духота никуда не делась. Дышать было сложно, дневной дождь не принес никакого облегчения. Август сидел и читал «The Times», удивляясь тому, что нет ни строчки про Литллоушен, хотя город был размером с лондонский квартал. Он все же представлял экономический интерес. Август пришел к умозаключению, что пока они не разобрались ситуации, освещать проблему не будут. дабы не поднимать панику среди населения в целом довольно логичное решение после прогулки с графом август постарался вздремнуть но ничего путного из этого не вышло записав все наблюдения за состоянием оливии в свой блокнот август спустился в гостиную дом пустовал единственное кто еще напоминал о своем присутствии была мисололш которая не отходила от девочке порхая вокруг нее улучшение состояния оливии отразилось и на ней Маргарет была готова рыдать от радости каждый раз, когда ей удавалось покормить девочку, и при том, что то и не становилось хуже. Процесс подготовки ко сну Август менять не стал, и мисс Уолш уже приступила к приготовлению. Спускаясь по лестнице в гостиную, Август встретил Нору, которая выглядела так, словно пережила чуму. Видимо, она направлялась спать, потому что утро выдалось для нее тяжелым. Где могли быть Норман и Гарб, Август понятия не имел. Да и по большому счету его это не беспокоило. А в голове шел спор между Августом, поддавшимся чувствам, и мистером Морганом, человеком рациональным и логичным. «Ты делаешь ее зависимой. Ты хочешь, чтобы она скончалась от опиумной горячки? Отнюдь, я пытаюсь спасти девочку в то время, пока ты сомневаешься. Ее организм слаб, он может не пережить повторные дозы. Мы ее уменьшим. Сегодня ночью она спала, а днём ела». Это ли не признак верности лечения. Точного решения о том, давать ей отвар или нет, пока не было. Состав настойки включал много различных ингредиентов. Но основой все же было высокое содержание опиума и спирта. После нескольких дистилляций и перегонов препарат Августа был в разы сильнее привычного аптечного лауданума. Все же избавить ее от зависимости будет проще, чем решить проблему с бессонницей. Над камином висел портрет Саманты. Невольно наводящий на мысли о ее странном исчезновении, августа настораживал тот факт, что никаких поисковых работ не проводилось. Объяснить такое поведение можно было сконцентрированным вниманием на здоровье Оливии. Однако то, что даже полиция не придала этому сильное значение, настораживало еще больше. Август пришел к мнению, что ситуация в городе настолько плоха, что пропажа одного человека меркнет на фоне остальных происшествий. Если верить ночному кошмару, Саманта была недалеко, в пределах этого особняка. В ее состоянии, даже если учесть лунатизм, уйти далеко она не могла. Наверное, все же стоило изучить пространство за стеной, на которую указывала Саманта. Это точно была она? Джонатан Гейл постарался вежливо обратить на себя внимание, когда вошел в гостин. Но отвлечь Августа от мысли оказалось гораздо сложнее. Пришлось покашлять громче, чтобы доктор услышал наверняка. Мистер Морган, только после того, как Август услышал прямые обращения, он отвлекся от своих мыслей. «Мистер Гейл, я думал, вы отсутствуете». Я отлучался по делам, но не покидал особняка. Позвольте задать вам один вопрос касательно бессонницы. «Само собой, что вас беспокоит? Есть ли симптомы у этой болезни? Я имею в виду, как понять наверняка, есть проблема у человека со сном или нет? Вас что-то беспокоит?» Нет, я просто хочу быть вооружен, когда враг так близко. Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду. Август встал, завел руки за спину и сложил их на пояснице. Описывая симптоматику болезни, Август начал ходить из стороны в сторону. Вначале можно определить по глазам. Края век воспаляются, белки глаз краснеют. Под глазами выступают синяки. Кожа лица теряет цвет и приобретает серо-зеленые оттенки. В руках появляется дрожь. В общем, легко спутать с человеком, который часто прикладывается к бутылке». Август постарался пошутить, но понял по лицу Дворецкого, что неуместно, и решил вернуться к описанию. Спустя время появляются язвы на губах, развиваются лунатизм и ночные недержания. Больной разговаривает несвязанными между собой словами, часто случаются провалы в памяти и галлюцинации. «Будь внимательней!» От шепота в голове по телу Августа пробежали морошки. Сознание начало отделяться от происходящего. Чтобы как-то вернуться, Август повернулся к дворецкому. На секунду ему показалось, что за спиной Джонатана кто-то есть. Но стоило моргнуть, как видение пропало. «Мистер Морган, вы говорили про галлюцинации». Джонатан старался продолжить, но, увидев недоумение в глазах Августа, остановился. «С вами все в порядке?» — Да, галлюцинации... они случаются. Тут в голову пришла другая мысль. — Мистер Гейл, вы давно служите семье Бруксов? — Я служил в этом доме еще тогда, когда он принадлежал семье Кимбл, точнее, отцу Саманты, Олину Кимбалу. — Тогда скажите мне, этот дом хранит много секретов? — Не меньше других старых домов. — Тогда вы, вероятно, знаете. Здесь есть потайные комнаты. — Есть и немало. Но если вы надеетесь найти в них Саманту, то, увы, комнаты, что нам известны, уже были осмотрены. — Спасибо, мистер Гейл, но, возможно, не все. Их разговор прервала мисс Уолш, которая пришла за Августом, чтобы готовить Оливию ко сну. В тот момент, когда она появилась, Август и Джонатан, не сговариваясь, умолкли, словно школьники, обсуждающие похабные темы, в тот момент, когда в класс зашел учитель. Мистер Морган, у нас все готово. Девочка в кровати, и, как она сказала, ей хочется спать. Отлично, Маргарет. Уже иду. Если нужна будет помощь, мистер Гейл, вы знаете, где моя комната. Спасибо, мистер Морган. Ваш ответ меня полностью устроил. Идемте, Маргарет. Мисс Уолш была, наверное, единственным человеком в доме, у кого было приподнятое настроение. Во-первых, положительные результаты лечения. Во-вторых, ей очень нравилось. когда Август обращался к ней по имени.